Гарри вспомнил, как в поезде Рон рассказал ему о том, что кто-то пытался ограбить Гринготс. Но Рон не назвал дату, а теперь — «Хагрид», — воскликнул Гарри, — «ограбление Гринготс произошло как раз в день моего рождения. Возможно, грабители проникли туда как раз, когда мы с тобой там были». На этот раз не было никаких сомнений в том, что Хагрид избегает встречаться с Гарри глазами. Великан промычал что-то нечленораздельное и предложил Гарри еще один каменный кекс. Гарри вежливо поблагодарил его, но кекс брать не стал, вместо этого еще раз перечитав заметку. Сейф, в который проникли грабители, был пуст. По странному стечению обстоятельств, то, что в нем лежало, было извлечено из него владельцем утром того же дня. Тем утром Хагрид кое-что извлек из сейфа номер 713, тот маленький неровный сверток. Не это ли искали воры? Когда Гарри с Роном шли обратно в замок на ужин, карманы их были набиты каменными кексами, от которых они из вежливости не смогли отказаться. Гарри думал, что ни один из уроков не дал ему столько поводов для размышлений, как встреча с Хагридом. Если Гарри был прав, то Хагрид забрал из сейфа сверток как раз вовремя, но случайно или нет? И где этот сверток хранится теперь? Ведь для этого нужно более надежное место, чем Гринготс. И еще Гарри спрашивал себя, не знает ли Хагрид о профессоре Снейпе что нибудь такого, о чем не захотел ему рассказывать.